Александр Сергеевич Пушкин. Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях. Фрагменты. Раз царевна молодая, Милых братьев поджидая, Пряла, сидя под окном. Вдруг, сердито под крыльцом, Пес залаял, и девица видит Нищая черница, ходит по твару, Клюкой отгоняя пса. «Постой, бабушка, постой немножко!» Ей кричит она в окошко. «Пригражу сама я псу, И кое-что тебе снесу».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 Из царевны на крыльцо пёс бежит, и ей в лицо жалко смотрит, грозно воет, словно сердце пёс еноет, словно хочет ей сказать «брось». Она его ласкать, треплет нежной рукою «что, соколка, что с тобою? Ляг!» В комнату вошла, дверь тихонько заперла, под окно за пряжу села ждать хозяев. Оглядела всё на яблоко Оно Соку спелого полно Так свежо и так душисто Так румяно-золотисто Будто мёдом налилось Видны семечки Насквозь Подождать она хотела До обеда Не стерпела В руки яблочко взяла Калым губкам поднесла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 Качается хрустальным, И в хрустальном гробе том Спит царевна вечным сном. И о гроб невесты милой Он ударился всей силой, Гроб разбился, Дева вдруг ожила, Глядит вокруг Изумленными глазами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 Тут её тоска взяла, и царица умерла. Лишь её похоронили, свадьбу тотчас учинили. И с невестой своей обвенчался Елисей. И никто с начала мира не видал такого пира. Я там был, мед, пиво пил, До да усы лишь обмочил.